Глава четвертая. У Маринки сижу, пока не приходит время ехать за Дариной в школу. Привожу себя в порядок, замазываю синяки под глазами, на которые указала подруга. Вот, теперь намного лучше, одобрительно кивает она. Ты просто красавица. С лица воду не пить, вспоминаю народную мудрость, закалывая по бокам выбившиеся пряди. Спасибо, что выслушала, Марин. Не скажу, что стало лучше, но хоть выговорилась. «А может, я с тобой поеду? Возьмем Дарину, сходим в парк или в кино? Подруга явно пытается меня отвлечь и не хочет оставлять одну. Все равно уже не усну». Октябрь в этом году выдался теплым, запоздалое бабье лето, поэтому против прогулки я ничего не имею. Маринка быстро собирается, и мы вместе едем за Дариной. Сегодня у нее занятий в бассейне нет, поэтому мы охватываем программу максимум, и парк, и кино, и кафе, и даже шопинг. Отвозим домой начавшую зевать Марину, прощаемся, и я сама понимаю, что устала. Тимофея дома еще нет, заказчик же. Помогая дочери с заданием на завтра, собираем сумку в бассейн на завтра, и я отправляю ее в ванную, потом иду сама и ложусь, так и не дождавшись мужа. И на ужин ничего нет. Проносится мысль, когда я уже засыпаю. Привычка, выработанная годами, никуда не исчезла. Дверь в комнату я не закрыла, поэтому сквозь сон до меня доносится голос Тимофея. Нащупываю на тумбочке телефон. Четыре утра. Заказчик, однако, моего мужа основательно задержал. Поднимаюсь и иду в сторону кухни, где горит свет. Тим стоит спиной ко мне и разговаривает по телефону. И кому еще не спится в такое время? «Нет, она мне нужна завтра», — тихо говорит он. «Это не важно. Да, хорошо. После обеда договорились». Телефон летит на стол, следом раздается тяжелый вздох мужа. «Устал?» — спрашиваю, обозначая свое присутствие. Тимофей вздрагивает и оборачивается. Выглядит действительно уставшим, что неудивительно, учитывая время. «Извини, если разбудил». Он снимает пиджак и вешает на спинку стула. У меня за городом машина встала. Пока дозвонился до круглосуточного сервиса, пока они приехали. Спать хочу, умираю просто, а вставать уже через несколько часов. Почему ты так на меня смотришь? Как? Не понимаю я. Словно не верю тебе. Всякое случается. И машина ломаются, конечно, тоже. Понимаю, что неделю назад я бы посочувствовала мужу, Предложила перекусить и ложиться спать. А сейчас? В данный момент я вообще не могу разобраться в своей реакции на объяснение Тима. «Милена, ты опять?» Муж качает головой. «Честно говоря, у меня просто нет сил спорить сейчас с тобой». Он указывает на свой телефон, лежащий на столе. «Можешь посмотреть звонки. Последние два в автосервис. Номер можешь проверить на их сайте». После этих слов он уходит в ванную, а я, недолго погипнотизировав взглядом смартфон, ухожу обратно в спальню. Лежу с закрытыми глазами, но сон уже не идет. Через 10 минут матрас рядом прогибается, в нос бьет запах геля для душа. «Мы так и продолжим. Будем жить, как соседи в коммуналке?» — спрашивает Тим. «Мы не разговариваем. Ты ведешь себя странно» это все из за того недоразумения с гостиницей недоразумение вот что это для тимофея а для меня самый настоящий камень преткновения я уже не знаю что и думать поворачиваюсь к нему то это гостиница то ты приходишь домой под утро и говоришь про машину давай я попробую достать записи с камер в гостинице вздыхает муж правда еще не знаю как это сделать «А, хотя есть у меня в полиции один майор знакомый, может поспособствовать, но пока спокойной ночи». Тим быстро засыпает, а я, поворочившись с полчаса, поднимаюсь и иду на кухню с ноутбуком. За работой время пролетает незаметно, отрываюсь от экрана, когда звонит будильник на моем телефоне. Завтрак, сборы в школу, на работу, обычное утро, привычное». «Ты сегодня никуда не собираешься? Интересуется у меня Тимофей, на ходу допивая вторую чашку кофе. Можно я возьму твою машину?» «Бери». Киваю в сторону прихожей. «Ключи на этажерке. Когда твоя будет готова?» «После обеда?» Не путается в показаниях муж. То же самое он говорил ночью по телефону. «Кстати, сможешь ее из сервиса забрать? Я позвоню, когда будет готова». Хорошо. Соглашаюсь, выходя из кухни, чтобы проводить мужа на работу, а дочь в школу. Целую Дарину на прощание, а Тим привычно тянется ко мне и оставляет поцелуй на щеке. И только когда я остаюсь дома одна, вспоминаю, что муж говорил ночью про камеры в гостинице. Если он такое предложил, то уверен, что на записи его нет. Может потому, что я вчера поговорила с Мариной, а может потому, что Тимофей был убедителен». Но сегодня я не накручиваю себя. Занимаюсь домашними делами, потом снова сажусь за работу. Тим звонит около трех, наверняка насчет машины. Милена, я в СМС тебе сброшу адрес автосервиса, говорит он, а на фоне слышен офисный гул. Я Дарину сам из продленки заберу и отвезу в бассейн. Про гостиницу ни слова. То ли сам забыл, то ли думает, что я забыла. И снова этот противный комарик под названием «подозрение» начинает звенеть над самым ухом. Интересно, а что чувствует тем, если он на самом деле не виноват? Его должно ранить мое недоверие. По крайней мере, если бы он меня обвинил в измене без причины, я была бы раздавлена. Я впервые за последние дни поставила себя на место мужа и задумалась, а что бы сделала я? Тоже бы пыталась доказать, что не верблюд, как говорится. «Милена?» — зовет меня Тимофей. Я так ушла в свои мысли, даже забыла, что разговариваю с мужем по телефону. Сейчас фон изменился. Кажется, Тим вышел на улицу. «Да, я слышу тебя», — говорю ему. «Хорошо, я заберу машину. А ты куда-то едешь сейчас?» «У меня небольшая накладка с поставщиком, надо решить, так что поеду разбираться», — поясняет муж но тут же добавляет, видимо, поняв, что не его поставщики меня интересуют. «Милена, мой знакомый, пытается. Скоро позвонит. И когда ты убедишься, что меня там близко не было, я с чистой совестью смогу подать на развод, сказав в суде, что жена мне не доверяет. Все счастливо, я сажусь за руль». Не дождавшись моего ответа, Тим отключается, а я в удивлении смотрю на темный экран, как будто он мне может что-то объяснить. «Развод?» «Кажется, я Тимофея сильно задела. Может, к черту эти записи с камер. Или же он...» «Этот вариант, конечно, мне совершенно не нравится, но может быть и такое, что Тим специально пытается мне внушить чувство вины, чтобы я отказалась от этой идеи». Получив сообщение с адресом, через полчаса заказываю такси, чтобы выдвинуться на другой конец города за машиной Тимофея. Водитель попадается неболтливый. И под тихо звучащую в салоне музыку я начинаю дремать на заднем сиденье. Я даже не сразу слышу, что у меня звонит телефон, и вибрация в сумке под ладонью не чувствуется. Все же надо больше спать, а то пара бессонных ночей напоминает о себе. И снова звонит мне Тимофей, хотя я была уверена, что Маринка на кофе-брейке решила поболтать. Да, отвечаю на звонок. Милена, Муж вздыхает, словно у него для меня неприятная новость. Записи с камер они хранят три дня. Потом они автоматически стираются, чтобы освободить место для новых. Значит, ничего не поделаешь. И мне даже ответить на это нечего.